Глава шестая. Минутка уюта. «Коля, ты чего?» — Анжелика со слегка настороженным лицом выходит из машины. «Как они нашли нас так быстро?» — показываю на ту дорогу, по которой мы приехали. «Не может быть!» Машины со включенными мигалками пролетают мимо. В этот раз пожарные расчеты. С небольшим отставанием несутся скорые. «Фух!» — с облегчением выдыхаю я. «Не пугай так!» — восклицает Анжелика. «Это же Москва, тут постоянно что-то происходит!» «Ладно, делаем то, зачем приехали». Подхожу к телефону и подзываю девушку жестом. «Давай, звони!» «Ну что я скажу?» — мямлит она и неуверенно подползает ко мне. «Я ведь даже не знаю твоего отца, и нужно будет город называть. Ты помнишь?» «Нет, но это и не нужно. Сейчас расскажу, что ты должна сказать. Если что, подстрахую. Вижу, что Анжелика сомневается и не хочет звонить». «У тебя есть человек, который может вытащить нас из этого дерьма?» «Нет». «Тогда хватит мешкать, время уходит». «Рассказывай, что ты там придумал?» – устало вздыхает она. Звонок в любом случае оцеледят, но нам нужно хотя бы понять, сможет ли отец помочь. Если нет, тогда придется переходить к плану «Б». Я надеялся, что с такими допотопными технологиями телефонной связи нас засекут слишком поздно. Мы должны успеть свалить. Мое объяснение занимает около двух минут. Анжелика задает много вопросов. Очень много вопросов. Вот ведь паникерша. Все понятно?» – спрашиваю я. «Вроде бы». Уверенно бурчит она. «Не переживай, я буду рядом». Девушка смотрит на меня, затем на телефон. Проходит еще секунд десять, прежде чем она снимает трубку. Для вызова оператора нужно ввести четыре нуля. Надо запомнить. «Алло, девушка, доброй ночи», — начинает Анжелика. «Я звоню по просьбе Алферовой Марины Алексеевны. Она сейчас лежит в больнице в тяжелом состоянии и не может связаться со своим отцом. Пожалуйста, вы не могли бы соединить меня с Алферовым Алексеем Сергеевичем?» «Назовите город и адрес». В трубке слышится равнодушный голос. «Простите, но я только знаю, что он барон одного из городов Уральского сектора. Больше информации нет, а Марина, моя подруга, уже не может говорить. Помогите, пожалуйста, связаться с ее отцом. Он должен знать, что его дочь умирает». Анжелика настолько хорошо вживается в роль подруги моей сестры, что я едва сам не проникаюсь ее ложью. Она умеет врать. Сомнений нет. Еще бы не трусила по пустякам, цены бы ей не было. «Подождите на линии, мы попытаемся узнать номер». Девушка-оператор сменила хладнокровие на сочувствие. «Спасибо вам большое!» Анжелика практически плачет в трубку. «Уральский сектор, барон Алферов, есть такой, город Карабаш, соединяю!» «Как я вам благодарна, девушка, вы даже не представляете!» додавливает Анжелика. «Слышу гудки. Надеюсь, папка возьмет трубку, а то неловко получится. Хотя, если он барон, то не факт, что станет отвечать на телефон». «Поместье Алферовых раздаётся голос старика. Хватаю трубку и громко требуя. «Это Николай, мне срочно нужно поговорить с отцом! Сейчас же!» «Ваше благородие, это вы?» Сомнение старика настолько явны, что буквально брыжут из динамика. «А кто еще? Я сильно влипый! Да что я распинаю! Сейчас же позвал моего отца!» «Раз уж ко мне обращается ваше благородие, то я вполне могу накричать на беднягу. А что поделать? Ситуация такова, что на счету каждая секунда». «Сейчас, секундочку!» — лепечет старик. «Ваш отец как раз поднимается наверх. Господин Николай на линии!» «Так уже неплохо», — шепчу я, закрыв ладонью нижнюю часть трубки. «Теперь самое сложное». «Коля, это ты?» — раздается высокий мужской голос. «Понятно, в кого я такой песклявый. И как только Анжелика меня слушается, хоть курить начинай, блин!» «Папа!» — выкручивая актерское мастерство на максимум. «Как же давно я не обращался к человеку, используя это слово. Как же давно!» «Сынок, что там случилось? Почему мне доложили, что тебя объявили в розыск?» «У нас мало времени. Скажу в двух словах. Во время дуэли я убил Даниила Громова, но все прошло по правилам. Его отец потребовал, чтобы меня привезли к нему, а дядя, который наш декан, решил сделать по-своему, папа меня подставили». «Так, Коля, успокойся. Если ты говоришь правду, то мы во всем разберемся. Где ты сейчас?» «В Москве, за пределами Академии, но большего сказать не могу. Слишком опасно. Боюсь, что меня могут схватить в любой момент». «Есть место, где ты можешь переждать до утра?» «Да». «Хорошо. Для начала нам нужно вывести тебя из Москвы, но просто так этого сделать не получится». Отец замолкает, видимо, думает. «Есть идея. Коля, ты меня внимательно слушаешь?» «Конечно». Продолжаю играть напуганного ребенка. «На рассвете, разнося запах роз, подует восточный ветер. Змею бережет тебя от бед. Воспользуйся его шкурой. Повтори, что я сейчас сказал». Я повторяю и понимаю, что это какая-то загадка, которую разгадать будет нелегко. А батя шарит в делах неоднозначных. Надо будет с ним выпить и поговорить по душам. «Отлично!» — продолжает он. «Коля, не переживай, все будет хорошо. Главное, сделай то, что я сказал. Ты у меня умненький. Ты все поймешь. «Спасибо, папа!» — связь обрывается. «Нас вычислили. Валим!» Мы прыгаем в Nissan и уносимся прочь от телефона по ночным улицам. Сирен не слышно. Хороший знак. Можно немного выдохнуть и подумать. «Что это было? Загадка?» — интересуется Анжелика. «Видимо, да. И у меня нет ни единой идеи, как ее разгадать». Упираюсь затылком в кресло и начинаю соображать. «Понятно только одно. На рассвете. Значит, времени у нас не так много». «У нас?» — удивляется Анжелика. «А ты что, в Москве хочешь остаться? Это же верная смерть». Девушка хочет что-то ответить, но не решается. Отец сказал, что во всем разберется. «Ты думаешь, это в его власти?» «Он у меня башковитый», — едва не добавляю слово «видимо». «В общем, пока придерживаемся плана». «Есть идеи насчет загадки?» «Не-а», Анжелика пожимает плечами. «Скоро приедем, кстати. Паркуйся где-нибудь подальше от дома, там, где нет камер. В квартиру пойдем пешком». «Хорошо», — она сворачивает во дворы. «Восточный ветер», — вслух размышляю я. «Это явно что-то связанное со стороной света. Есть ли в Москве нечто восточное? Это должен быть некий объект, который можно ассоциировать со стороной света». «Конечно, восточный вокзал. Ты этого не помнишь? Как же так, Коля?» «Вокзал? Авто или ЖД?» «Чего? Что еще за ЖД?» «Железнодорожный». «Впервые о таком слышу. Железная дорога? Как это?» «Понятно», — шепчу я. «Так что за вокзал? Автобусный?» Это самый логичный вариант, ведь Анжелика говорила про автобусы. Но ехать из Москвы в Челябинскую область на автобусе... Пап, ты серьезно?» «Ты что?» — Анжелика смеется. «Обычно вокзал межсекторного перемещения. Вакуумные поезда. Коля, ты чего? Тебе, наверное, к врачу надо». «Нет-нет, все нормально», — потихоньку начинаю вспоминать, — отмахиваюсь я. «Вакуумный поезд, значит, это уже другое дело. Если мне не изменяет память, они могут перемещаться со скоростью 10 тысяч км в час. С такими технологиями обычные поезда просто не нужны». Хотя Анжелика сказала про межсекторное перемещение, логично предположить, что такие пути очень дорого строить и содержать. Скорее всего, они соединяют ключевые точки страны, Если я прав, то смогу оказаться дома довольно быстро. Остается разгадать загадку до конца. Подозреваю, что придется импровизировать на месте. «Где машину оставить?» – спрашивает Анжелика. «Надо найти парковку. Здесь ни одной тачки нет. И твоя будет как бельмо на глазу, а она нам еще понадобится». «Коля, парковки с машинами есть только в закрытых жилых комплексах, где живут свободные люди». «Это осложняет задачу. Не хочется, чтобы случайно крепостное колесо скрутил». «У них уже начался комендантский час». И тут я замечаю, что на улице почти нет людей. И это нормально для моего Мухасранска, но для Москвы. Ладно, тормози вон там, показываю на местность, поросшую кустарником. Лучший вариант вряд ли найдем. Хорошо, она паркуется и глушит двигатель. Далеко до квартиры. Если пойдем быстро, то минут семь-восемь. Тогда поторопимся. Выхожу и потягиваюсь, разминая мышцы. Ты чего? Анжелика вопросительно наблюдает за моими телодвижениями. Надо размяться, вдруг бежать придется. «Не пугай меня так!» Она напрягается и оглядывается по сторонам. «Да не паникуй ты идем!» Мы быстрым шагом покидаем двор и продолжаем идти по проулкам, дважды пересекая проезжую часть. Машин, благо, почти нет. Вдалеке гудит сирена экстренных служб, но более она меня не пугает. Это же Москва как-никак. Анжелика устремляется к подъезду двадцатиэтажного здания причудливой формы. Тут и там из него выпирают кубы. Сразу понятно, что здесь живут люди богатые. Видимо, свободные люди — это так называемый средний класс, который может себе позволить жить в таких домах и покупать машины. Интересно, а как живут аристократы? У моей семьи есть поместье, а кузнец говорил про прислугу. Кстати, он обещал, что бароном буду я, а не мой отец. Что-то тут не так. Либо меня обманули, либо этот оброший викинг Ванга. Если вспомнить мою встречу с богами, то первое, что приходит на ум, это их ожидание моего появления, то есть они знали, что я умру. Вот ведь черти, неужели судьба все-таки существует? Даже если так, меня послали подкорректировать ее планы, поэтому можно сказать, что теперь моя судьба в моих руках. Наконец-то! Мы заходим в подъезд, который открывается обычным ключом от домофона. По освещенному холлу проходим к лифту. Ну, хоть здесь лампочки не выкручивают. Хотя что творится в домах крепостных, страшно представить. Анжелика нажимает на кнопку вызова, и двери лифта тут же открываются. Пропускаю ее вперед и захожу следом. Она тыкает на цифру двадцать. «Пентхаус?» — интересуюсь я. «Да нет, обычная квартира на сто двадцать квадратов». «Обычная квартира?» «Зажрались, и зажрались». «А кем работает твоя подруга?» «Она архитектор. Этот дом, кстати, построен по ее проекту». «Вот оно что!» — поджимаю губы и киваю. «Неплохо, неплохо. А у неё случая машина нет? Она же не на ней в отпуск уехала». «Есть, но мне не нравится. К чему ты клонишь?» Анжелика тяжело вздыхает. Вопрос жизни и смерти, я думаю, что подруга поймет. Если мы разобьем ее Лексус, я ведь не расплачусь потом. О, поведу я. А? С чего это вдруг? Ездишь ты, конечно, неплохо, но до меня тебе далеко. Завтра убедишься. Ой, Коля, когда все это закончится? Я бы хотела проснуться и забыть сегодняшний день, как страшный сон. Очень хотела бы. Да хватит уже ныть. Когда выберемся и во всем разберемся, я в долгу не останусь. Двери лифта открываются, мы выходим в подъезд. Анжелика подходит к одной из трех дверей и открывает ее. С каждым поворотом ключа слышится все больше «мяу-мяу-мяу». «И много там кошек?» «Восемь!» — Анжелика открывает дверь. Мне в нос ударяет стойкий запах кошачьей мочи и фекалий. Муж или хотя бы парня у хозяйки нет, тут даже думать не надо. Ни один адекватный мужик не стал бы встречаться с прожженной кошатницей. Мохнатые вонючки всех цветов норовят выбежать в подъезд. Анжелика с трудом заталкивает их обратно. «Коля, заходи скорее!» «Ну и вонища!» — морщусь я. Анжелика впускает меня, отбиваясь от кошек, а затем закрывает двери на все возможные замки. Я стою в темноте, а у моих ног трутся распространители шерсти и неприятного запаха. Не люблю я кошек. Не люблю. «Так, где тут свет?» — Анжелика рыскает рукой в поисках выключателя. «А, вот!» Неплохой ремонт, осматриваю прихожую, совмещенную с гостиной. И потолки натяжные, и паркет. Дорого-богато. Надо их накормить, а то не отстанут. Она проходит мимо меня, кошки мяукают и плетутся позади. А потом мы займемся твоим ухом. Ухом? Вдруг вспоминаю я. Точно. Смотрю на свое отражение в большом зеркале прихожей. Части уха действительно нет, но что еще хуже, одежда в крови. Нужно привести ее в порядок или переодеться, ведь появляться в таком виде на вокзале смерть подобна. Захожу на кухню и вижу согнувшуюся раком Анжелику, а попку у нее ничего так. Кушайте, кушайте! Она высыпает полпачки корма. Водички же еще вам надо налить. Тут такой вопрос, начинаю я. Нужно что-то придумать с моей одеждой. О, за это можешь не переживать. У подруги большущий гардероб что-нибудь подберем. «Ты хочешь одеть меня в бабские шмотки?» – возмущаюсь я. «Ну что ты, Коля, нет, конечно. Загляни вон туда!» Анжелика показывает пальцем на длинный шкаф, что тянется по всей прихожей. У этой махины сразу пять катающихся створок. Открываю первую и вижу десятки шмоток, которые идеально подходят для образа пацанки на максималках. Даже страшно представить, как выглядит эта кошатница. Все стрёмное. Снимаю с вешалки черное худи с капюшоном и светлые джинсы. Прямо в коридоре переодеваюсь и иду к зеркалу. «Не мой стиль, но все лучше серой учебной формы». «Тебе идет? Анжелика показывает большой палец. «Спасибо, старые вещи можно выкинуть». «Ага», — девушка подобрала окровавленную форму и зашла в ближайшую дверь. «Коль, иди сюда, рану нужно промыть». «Уже зажило», — грубо бросаю я. «Вот ведь какой», — недовольно бурчит Анжелика. «Сейчас принесу перекись». Я захожу в комнату, где меньше всего воняет сочьём. Ей оказывается рабочий кабинет хозяйки. На стенах чертежи, на столе три больших монитора, а на кресле в углу сидит большой плюшевый медведь с сигарой во рту. Подхожу к нему и осматриваю. «Настоящая? Серьезно?» Трогаю сигару, приклеенную губам медведя. «Больные ублюдки!» Убираю плюшевого беднягу на пол, а сам сажусь в кресло. Вздыхаю с облегчением и откидываюсь на спинку. Первая минутка спокойствия за долгое время. «Коля, я принесла перекись!» В комнату заходит Анжелика. «Давай, обработаю. Сижу с закрытыми глазами, пусть и делает, что хочет. На меня напала усталость и лень. Денек выдался насыщенным на события. Четыре трупа, розыск, прятки на левой хате, то ли еще будет. Чувствую, как мокрая ватка касается моего укороченного уха. Больно, но я терплю и не подаю вида. Да, теперь эльфом мне не быть. «Как же хочется спать?» — Анжелика зевает и продолжает обрабатывать мое ухо. «Ты поспи, а я не хочу. К тому же кто-то должен остаться на стрёме». «Если не будешь ложиться, то займись медитацией», — предлагает она. «А ты меня научишь?» — открываю глаза и заинтересованно смотрю на нее. «Научить этому сложно, ты должен расслабиться, почувствовать внутреннюю силу и сосредоточиться на ней». Звучит просто. «Кому-то дается легко, у кого-то уходит месяцы», — Анжелика делает два последних мазка. «Не ем перед сном, но сейчас выхода нет. Ты будешь яичницу?» «Не откажусь», — дежурно улыбаюсь. «Хорошо, сейчас быстренько приготовлю». Девушка уходит на кухню, а я вновь закрываю глаза и пытаюсь сосредоточиться на внутренней силе. еще бы знать, что она из себя представляет. Кузнец дотронулся до моей груди. Может, эта сила находится в районе сердца? Ладно, представим ее как сгусток энергии. Визуализирую шар, потом пламя. Бесформенное нечто, но ничего не получается. Решаю спросить у Анжелики. «А что нужно представлять или о чем надо думать?» — выкрикиваю я. «Ты прямо сейчас собираешься медитировать? А как же яичница?» «Да я только попробовать хочу». «Ну ладно, я представляю, как поднимаю целый небоскреб при помощи магии». «И как это работает?» «Чувствую себя всесильной, и тогда внутренняя мощь откликается». «Звучит странно, но ладно. Так уж и быть, попробую представить себя крутым оружейником». Закрываю глаза и стараюсь стать хитманом, которому надоели прятки. Для таких случаев есть идеальная фраза. «В рот и пал, я ваш стелс, свинцом полью всех на ужин». Нахожусь на той самой парковке, но теперь противников не трое, а пятьдесят. Уверенной походкой иду между колонн и стреляя по головам, постоянно меняю оружие от пистолетов до автоматов. Остаются всего шесть, разосевшие за машиной. Создаю при помощи магии РПГ-7, прицеливаюсь и нажимаю на спуск. Машины противников разносят на куски. Я горд собой, словно это случилось в реале. Неожиданно начиная проваливаться внутрь себя, кажется, что в груди открылась воронка, которая засасывает мое сознание. Очень странное ощущение. Спустя пару мгновений я оказываюсь в до боли знакомом месте, причем все окружение более чем реально. «Какого ляда?» — спрашиваю сам себя. «Это и есть медитация?» «Серьезно?» Рубрика «Интересные факты» Маргарита, та самая кошатница, – тайная лесбиянка. Она вынуждена скрывать свою ориентацию из-за суровых законов, направленных на сохранение человеческой популяции. Со времен появления разломов они сильно ужесточились. Семь лет назад некто по фамилии Победоносный подложил бомбу на пути следования кортежа императора. Она успешно сдетонировала, но правитель остался жив. Награда за любую информацию о террористе тогда составила 100 миллионов рублей. Однако искать его не пришлось, ведь он совершил акт самосожжения прямо на Красной площади. В предсмертной записке говорилось, что власть должна перейти к народу. И как только такая ересь приходит в голову свободных людей.